Часть 10. Значение искусства. Первое. Под искусством я разумею все искусства. Под художниками, творцов, представителей всех искусств, под произведениями искусства — все, чем можно наслаждаться в отсутствии художника. С тех пор, как были изобретены звукозапись и кинематография, возник вопрос, можно ли причислять к художественным произведениям, и выдающиеся образцы исполнительского мастерства, ну, скажем, музыкального или драматического, однако я понимаю под произведением искусства то, что понимается традиционно. Тип творчества, практикуемый композитором, а не интерпретатором, драматургом, а не актером. Второе. Практика создания и опыт восприятия искусства также важны для человека, как умение пользоваться наукой и научное знание. Эти два величайших способа постижения существования и получения от него удовольствия взаимно дополняют друг друга, а не враждебны друг другу. Специфическая ценность искусства для человека в том, что оно ближе к реальности, чем наука. В том, что над ним не давлеет, как непременно давлеет над наукой, логика и рассудок. В том, что искусство, следовательно, деятельность раскрепощающая, тогда как наука По причинам похвальным и необходимым закрепощающее. И, наконец, самое главное, это наилучшее, поскольку самое богатое, наисложнейшее и самое доступное для понимания средство общения между людьми.